Глава 46. «А замок тебе не жаль?» Я как-то незаметно перешла на «ты». Эти его рассуждения об испытаниях сильно меня разозлили. Честно сказать, еще никогда мне так не хотелось дать кому-то хорошего пинка под зад и подзатыльников навешать. Пока ты искал преемника, замку пришлось терпеть издевательства от заговорщиков, В его сердце вонзали трубы и пытались иссушить. Разве ты не мог вмешаться и помочь ему? Не мог. За эти столетия во мне накопилось слишком много силы. Даже самый крошечный ее выплеск приведет к тому, что этот временной карман разрушится. И тогда вся накопленная сила гигантской волной хлынет наружу, сметая всё на своем пути. Поэтому я мало что мог сделать. Все, что мне оставалось, — это легонько, почти незаметно вмешиваться в события, аккуратно подстраивая нужный итог. Как только у замка появится другой хозяин, я смогу использовать всю эту силу для перехода на новый уровень. А до этого момента мне нужно быть очень осторожным. Поэтому я не так плох, как тебе кажется. А как же легендарный склад артефактов, Ты же мог воспользоваться той же трубкой, которая все это время лежала на твоем столе, и пожелать да что угодно. Например, сразу стать Богом. Она ведь исполняет любые желания. Есть такая штука, как закон равновесия, девочка. За крупное вмешательство в обустройство Вселенной нужно платить. А появление нового Бога это крупное вмешательство. Моей платой за божественность... Было время и бездействие. Я провел очень много времени в заперти в этой комнатке, пока не скопил силу. Очень, очень много. На этом этапе развития любое крупное вмешательство с моей стороны повлечет целую цепь событий, которые никто не в силах передугадать. Честно сказать, я только смутно поняла, о чем речь, но главное выкроила. Как бы там ни было. За его божественность должна буду заплатить я. Своей жизнью и своими планами. Что ж, пора, пожалуй, дать ему ответ. «А знаешь что? Я отказываюсь. Полагаю, этого ты не учитывал?» «Ладно», — внезапно согласился шутник. «Отказываешься, так отказываешься. Ничего не поделать». Я так опешила, что даже не нашлась, что сказать. Он разве не будет настаивать? Тогда зачем вообще все это было? Испытание, спасение замка и прочее? Тогда как насчет сделки? помолчав, уточнил шутник. Ты ведь хочешь вернуться домой? Разумеется, я могу помочь. На самом деле мне нужна не ты, а твоя сила. Сегодня ты смогла полностью раскрыть свой редкий дар, и теперь его можно использовать. Ты просто откажешься от дара, и я верну тебя домой. Верну ровно в тот момент, когда тебя похитили. Ты все забудешь, и твоя жизнь будет идти как раньше. Если ты откажешься от дара и отдашь его замку, то замок сможет сам выбрать себе нового хозяина и передать твою силу ему». Я знаю способ это сделать. Временным хранилищем силы станет завхоз. Он давно уже слился с замком и сможет продержаться достаточно времени, чтобы замок выбрал замену. Здесь, в школе, много сильнейших магов, которые готовы продать душу за возможность стать хозяином замка и обрести невиданную мощь. Видишь на столе вон тот кристалл? Ты просто сожмешь его в руке, и твой дар перейдет туда. Я уставилась на мужчину во все глаза. «Разве такое возможно? Как ты вернешь меня домой? Ты же только-только сказал, что не можешь вмешиваться!» «Как маг — не могу. Но для Бога это будет проще простого. Как только твой дар окажется у завхоза, и он станет здесь временным хозяином, Мне больше не нужно будет поддерживать связь с замком. В тот же миг я смогу разорвать ее и, наконец, перейти на новый уровень. А ты попадешь домой. Как тебе такой вариант? По-моему, отличный выбор. Либо остаться здесь и стать полноправной хозяйкой замка, мощной и непобедимой, либо все забыть и вернуться домой к семье. Не останется ни воспоминаний об этом утомительном путешествии, ни сожалений. Брачная печать главного инквизитора тоже будет быстро и безболезненно разорвана, так что тебя не притянет обратно. Ты просто его забудешь и даже не будешь тосковать». Я задумалась, мог ли шутник врать? Запросто. «Думаешь, можно ли мне верить?» проницательно заметил он. «Знаешь, ведь я мог не давать тебе выбор. На самом деле ты уже связала себя с замком. Поэтому если я сейчас уйду, ты станешь его хозяйкой, хочешь ты того или нет. Меня уже ничего не держит. Просто загляни внутрь себя, и ты поймешь, что я не вру. Закрой глаза и подумай о сердце замка». Я последовала его совету и внезапно ощутила эту связь. Перед внутренним взором возникло полыхающее золотистое сердце. Он прав. Мне только показалось, что контакт разорван. Выходит, я уже почти стала хозяйкой замка? — Поняла теперь. Совсем не насмешливо, а даже по-доброму улыбнулся шутник. — Так что мне незачем давать тебе выбор. Я могу уйти сейчас. Как только я уничтожу все, что связывает меня с замком, ты станешь полноценной хозяйкой. Но мне не хочется оставлять этот дар тому, кто его не оценит. Сейчас, когда я поговорил с тобой и заглянул в твои глаза, я увидел там яростное отторжение. К сожалению, ты не станешь хорошей хозяйкой. Ты будешь чувствовать себя запертой. Будешь рваться домой, к прежней жизни. Поэтому я дал тебе выбор — остаться или уйти и обо всем забыть. Решай. А если я соглашусь принять связь, я смогу покидать замок? Ненадолго. Максимум на несколько дней. Ага. Значит, даже если каким-то образом получится отыскать папу, остаться с ним я не смогу. Не смогу даже погостить столько, сколько хочу. Замок постоянно будет тянуть меня обратно. Что ж, в таком случае думать не о чем. Ответ очевиден. Ведь все, что я делала здесь, было ради возвращения домой, к моей прошлой жизни. Это не мой мир и не моя жизнь. Я уже открыла рот, чтобы дать ответ, но не смогла произнести ни слова. Не так уж все очевидно, да? хохотнул шутник, изучая мое лицо. Что ж, ты можешь подумать, но недолго: До утра. Утром ты должна принять решение и дать ответ. А если не дам. Что ж, тогда выбор будет сделан за тебя. Утром я в любом случае уйду. И либо ты останешься привязанный к замку, либо отправишься домой и забудешь все, что здесь было, как страшный сон. Предугадывая твой вопрос, нет. Оставить воспоминания я не смогу. Считай, что это будет твоей платой за возвращение. А теперь можешь идти». Он указал рукой на зеркало. Я рассеянно шагнула к нему и сквозь стекло увидела нашу с Леном гостиную. Лена там не было. Наверное, он заканчивал свои дела — и разбирался с плененным наставником. Над поверхностью стен клубилась полупрозрачная дымка. Видимо, это и была та защита, которую перед уходом установил Лиен, чтобы никого ко мне не подпустить. Гному он, судя по всему, забрал с собой, так как на диване его не было. Я прошла через раму, вышагнула на ковер и обернулась. На меня задумчиво таращилось моё встрепанное отражение. Зеркало вновь выглядело, как обычно, словно и не было там никакого прохода мгновения назад. Чуть подумав, я сходила в спальню, взяла с кровати покрывало и завесила отражающую поверхность. Как-то не хотелось постоянно думать о том, что шутник наблюдает оттуда за каждым моим движением. «Итак, что делать?» Самое разумное — разорвать связь, отказаться от дара и проснуться утром у себя дома, забыв о том, что это путешествие вообще было. Разве не об этом я мечтала с того самого момента, как усатый мужик с гномом вышвырнул меня из нашей с папой квартиры прямо в каменный зал этого замка. Но... да блин, ведь есть же «но». Здоровенное такое которые никак нельзя игнорировать. Я до жути, до стиснутых зубов не хочу забывать Лена. Я не хочу уходить с концами, зная, что больше никогда его не увижу. Даже мысль об этом вызывает яростное отторжение и глухую боль внутри. Что ж, в любом случае предложение шутника стоит обсудить с Леном. Возможно, у него будут идеи, как поступить. Но вдруг он настоит на том, чтобы я отправилась домой. Он терпел свое жгучее мучительное желание через боль, лишь бы не лишать меня возможности разорвать все связи с ненавистным магическим миром и вернуться к прежней нормальной жизни с папой и бабулей. К жизни, которую у меня несправедливо отобрали. Вдруг Лия настоит на втором варианте. Да. Это похоже на правду. Он может так поступить. Мне вдруг вспомнилось, как он недавно выходил из подвала, таща за собой потерявшего сознание мастера Ольда. Тогда у меня появилось ощущение, что Лен очень зол. А что, если мне только казалось, что он не знает о моем присутствии в подвале? Лен ведь мог почувствовать, как я овладела силой через нашу с ним связь. Да, точно, это же вполне вероятно. Всплеск силы был такой мощный. Странно, если долина не долетела хотя бы эхо. И что это значит? Допустим, он ощутил, как я владела тьмой и починила себе замок. Почему он не подал вида? Почему ушел? Да потому что он понял. Раз я получила власть над сердцем замка, значит, у меня появилась возможность пробить портал домой. Поэтому он ушел. Поэтому был на взводе. Он силой заставил себя уйти, чтобы дать мне самой принять решение. Он видел, как я мучаюсь и болезненно переживаю из-за отца и бабушки. Поэтому он решил, что не имеет права отбирать мой шанс на нормальную жизнь. И при этом, вероятно, он понимал, что если задержится еще хоть на мгновение, то может не справиться с собой и заставить меня остаться. Ведь самому ему уйти нельзя. Он в этой системе миров — олицетворение правосудия, главный судья, без которого заговорщики совершили бы переворот, перебили бы всех инквизиторов и заменили их послушными зомби. Если это так, то должно быть изнутри его рвало на части. Не хочу больше заставлять его ощущать эту боль, потому что не только его сейчас рвет изнутри. Но, возможно, до его возвращения получится найти еще варианты, как решить эту задачу. У меня же есть способность создавать новые заклинания, и теперь, когда тьма полностью покорилась мне, можно попробовать подчинить этот дар. Теперь-то должно получиться, ведь так? По крайней мере, стоит попытаться. Для начала проверю, получится ли вообще у меня открыть портал в мой мир. Если да, то можно будет перейти к следующему шагу, попробовать разорвать связь между мной и замком. Нет, конечно, уходить я пока не собиралась. Сейчас задача просто выяснить, по силам ли мне провернуть подобное. Ведь если да, то значит, я могу не зависеть от воли шутника и сделать выбор на своих условиях. Перед тем, как приступить, я потянулась к своей тьме и убедилась в том, что она и в самом деле сразу откликается на зов и отлично меня слушается. Что ж, кажется, никаких препятствий нет. Итак, приступим к эксперименту. Я сконцентрировалась и представила себе два слова «портал домой» и «ничего». В том смысле, что эти два слова даже не возникли в воздухе, как раньше. То есть мне совершенно нечего было напитывать тьмой. Может, работает только одно слово? Например, «портал»? Нет, лучше «дом», так безопаснее. Я попробовала сначала одно. Потом рискнула и попробовала второе. Ничего.